«Женщины часто бывают опрометчивы», — заметил Кир. «Ты плохо знаешь мое сердце. Я не только человек, но еще и воин и царь. Я предложил тебе то, что в силах дать человек, то что под силу царю. Остается дар воина, так вот же он. Получай свободу, ты можешь покинуть мой лагерь». «Когда ты хочешь уйти, Хризантос?» — спросил он. «Я велю солдатам проводить тебя, куда ты пожелаешь». На рассвете отзвалась она, чтобы не идти по жаре. На утро под охраной нескольких воинов Хризанте покинула лагерь. Она направлялась к берегам Евфрата. Переночевав в рыбацкой хижине, Хризанте на следующий день выменила у хозяина на золотую пряжку от сандалий челн и поплыла в ней по течению, в надежде добраться до Вавилона. Она сдалась с целью раскрыть на Бусардару местонахождение Кира и, главное, сообщить ему о предательстве Сан-Ури. Наложницы царя шептались о каких-то важных табличках, привезенных халдейским князем. В Вавилоне, конечно, поймут, о чем шла речь. Предатель Сан-Ури и завоеватель Кир должны понести наказание, а народы избавятся от персидского рабства, вырвется из пута ее родина, родина мужественных лидийцев». Однако хризанте не суждено было добраться до Вавилона. Горный стремина опрокинула сплетённую из вербовых прутьев и обмазанную смолой утлую лодёнку. Хризанте стала тонуть, и когда волны вынесли её на поверхность, царевна была мертва. О случившемся с хризанте Кир узнал не сразу. Скорбью наполнилась его душа. Ой, таков удел человека. Одна жизнь угасает, другая зарождается, любовь и умирает и воскресает вновь, и всё же хризанте не должна была уйти в царство теней с ненавистью в сердце. Перед тем как вступить туда, она должна была освободиться от чувств, которые в глазах Бога добра и правды порочат человека, так считал царь. Гости же не заметили ухода хризанты, их настроение после выпитого вина стало ещё веселей. Один Сан-Ури не был вполне доволен, и в этом милое ожидание, каково же будет царское вознаграждение. Наконец Кир подозвал его к себе и собственноручно надел ему на шею золотую цепь. В подтверждение своих верноподданнических чувств Сан-Ури сказал, считай меня своим преданнейшим слугой, царь царей. Я преисполнил желание служить тебе верой и правдой. Можешь рассчитывать на мою помощь в войне с царем Валтасаром. Я готов повести в сражение любой отряд, какой ты мне доверишь. Но Кир не спешил доверить Сан-Уре отряд, решив воспользоваться его военными талантами после штурма Медийской стены. По ту сторону заслона найдется дело и для халдейского князя. Занимался рассветом. Звезды, деревья и трава слонов пивали темноту, посветлело на востоке, забрежило на севере. И вот настало утро, пронизанное золотистыми лучами солнца. Отшумело лагерное пиршество. Ушел единственный из-за весь немилосердно знойный август, день отдохновения и веселья. Персидское войско было готово выполнить задачу, возложенную на него его полководцем, сплоченное... Стояло оно к северу от Медийской стены, в ожидании высочайшего поведения. В тот же день Кир стянул войска к центру лагеря. После жертвоприношений, сопровождавшихся благоприятными прорицаниями магов, он обратился к воинам с ободряющими словами. «Достало время, верные мои воины, помериться силами с Вавилоном. У вас отменные мечи». Копья и стрелы с остальными наконечниками и непробиваемые щиты — вы неуязвимы. Нет на свете воина более доблестного, чем персидский. Под его ударами рушится государство, его волею созидается новая могучая империя. Рабы стали повелевать миром. Так судили боги, чтобы вознаградить персов за тысячелетия чужеземной тирании. Нам осталось преодолеть последний рубеж — И я убежден, что моя непобедимая армия возьмет его с честью. Чем сильнее вы себя покажете, тем больше достанется вам из того, что принадлежит слабым. Наградуя вам будет халдейское царство, ибо я верю с Божьей помощью, и с вашей отвагой мы победим. Ждите приказа ваших начальников.